Глава 8. С завязанными глазами Артём шёл по гулким коридорам к месту испытания. Подражая опытным разведчикам, он считал шаги, стараясь запомнить дорогу назад, но скоро сбился со счёта и в конец запутался в поворотах, с сожалением убедившись, что никаких суперспособностей в виртуальном мире у него не прибавилось. Оставалось утешаться тем, что даже если бы он знал дорогу, ему вряд ли удалось бы бежать из-под присмотра восьми конвоиров. Артём решил положиться на волю судьбы. Наконец они пришли. С пленника сняли повязку. Просмалённые факелы потрескивали, освещая мрачное помещение. Артём протёр глаза, чтобы после тьмы привыкнуть к свету и отцепинил Страх ледяными струйками пополз по спине. Цепи с кандалами, вбитые в стены, и бурые пятна, проступающие на замшелых камнях, наводили на мрачные мысли. Несколько снарядов, отдалённо напоминающих те, что можно увидеть в тренажёрном зале, предназначались отнюдь не для спортивных тренировок. При виде орудий пыток Артёму стало не по себе. Даже перед угрозой жертвенного костра он не был так напуган, как сейчас. На тот случай у него имелась бутылочка с живой водой, но никакая живая вода не могла избавить его от пыток. Кто знает, как долго его станут мучить. В виртуальном мире он испытывал такую же боль, как в обычном. Артём убедился в этом, когда разбил коленку об острый камень. Его могут пытать часами, а он понятия не имеет, как выйти из игры. Может, спросить об этом у служителей ордена, ведь им должны быть известны правила. Я хочу выйти из игры, пролепетал Артём и сам не узнал своего осипшего голоса. Выйти из игры? Об этом нужно было думать раньше. Теперь у тебя есть только один выход, сухо сказал премьер, указав на помост высотой в ступеньку, где высился столб. Только бы отсюда выбраться. И я никогда ни за что не стану больше играть в такие игры, подумал Артём. Он был не рад, что пустился в эту авантюру. От страха ноги сделались ватными и его мутило. В жизни всё выглядело совсем не так блистательно, как в боевиках и романах. Что вы собираетесь делать? с дрожью в голосе спросил он, когда его стали прикручивать верёвками к столбу. Вопрос остался без ответа. Будто муха, пойманная в паутину, он в отчаянье рванулся, пытаясь освободиться, но путы крепко держали трепыхающуюся жертву. "Стойте, я и без пыток расскажу вам всё, что хотите. Пожалуйста, отпустите меня". "Не надо!" истерично выкрикнул Артём, напрасно взывая к милосердию служителей ордена. "Не советую тебе дёргаться, иначе меч может сорваться. Премьер, предостерегающий, указал наверх. Узник поднял голову и замер. Над ним висел его собственный меч, острие было направлено точно в него. Служители ордена встали по обеим сторонам от столба, сложив руки на животе и спрятав их в просторных рукавах. С ног до головы чёрные, они застыли будто каменные статуи. Карлик Уселся на полу возле ног Премьера. Он вертел головой и улыбался в предвкушении зрелища, как болельщик, пришедший на стадион. Премьер обратился к Артёму. Тебе предстоит узнать большое зло в лицо. Перед тобой пройдёт вереница обманных обличий, и только один из них является подлинным олицетворением зла. Тебе нужно указать на него. Не торопись. Прежде посмотри на все образы. Если ты совершишь ошибку, меч упадёт прямо на тебя. Артём похолодел. Почему он не догадался перед началом игры выяснить о ней как можно больше? Наверняка в какой-нибудь заставке есть портрет главного злодея. Откуда же я узнаю, как выглядит большое зло? Я тут в первый раз, и его в глаза не видел. Взамолился Артём. Но премьер оборвал его тоном, не терпящим возражений. Если ты тот, за кого себя выдаёшь, то тебе нечего бояться. Герой не может ошибиться. Герой. В нынешнем положении Артёма это слово звучало как насмешка. Как часто в своих фантазиях он совершал дерзкие подвиги и повергал несокрушимых врагов, а на деле Он оказался не в силах, у него дрожь в коленках, и скрыт свой страх. Испытание начинается. Смотри туда, объявил премьер, указав на противоположную стену. Уповая на счастливую случайность, Артём уставился на тёмную нишу. Внезапно она осветилась, и в ней, откуда не возьмись, появилась старая ведьма. Её растрёпанные седые космы Пакли торчали из-под островерхой шляпы. Нижняя челюсть сильно выдавалась вперёд, и гнилые пеньки зубов торчали наружу, едва не касаясь длинного крючковатого носа. На старухе были полуистлевшие грязные лохмотья, а в руках она держала помело. Ведьма покрутила головой и повела носом, будто принюхиваясь. Еж носом тянет. Наверное, человеческий дух чует этим чурбанам что, с них как с гуся вода, а я и убежать не могу. В панике подумал Артём, но старуха не тронулась с места и как будто даже не заметила его. Да Артёму внезапно дошло, что он тут вроде как на познании. Поняв, что ведьма ему не угрожает, он стал размышлять здраво. Старушенция, конечно, не из добреньких, типичная баба-яга. Но всё же до большого зла она не дотягивает. В конце концов, такая бабуся всегда кончает на жоровне, в собственной печи. Детская страшилка, решил он. Баба Ига внезапно исчезла, а в нише появилась молодая женщина с красивым, но хищным лицом и странной копной зеленоватых волос, торчащих в разные стороны. Платье до пят из тёмно-зелёной парчи, плотно обтягивала её фигуру. Блистящая ткань переливалась при каждом её движении и делала женщину похожей на змею. Вдруг волосы на голове красавицы зашевелились, и Артём едва не вскрикнул от ужаса. Это были вовсе не пряди, а змеи. Они извивались, высовывали жала и шипели. Не хотел бы я стоять с ней рядом. Это похоже на большое зло, даже очень. Подумал Артём. Зрелище вызывало в нём отвращение. Если бы премьер не посоветовал ему просмотреть всех претендентов, то, пожалуй, он бы указал на эту змеюку в человеческом обличии. Однако он решил прислушаться к совету и не торопиться. Следующей в нише возникла гарпия. Она выглядела отмерзительно и могла соревноваться за звание большого зла с женщиной-змеёй. Её злобные глаза щурились, будто она высматривала добычу. На руках были длинные когти, похожие на ножи, а уродливые птичьи ноги покрывала плотная роговая чешуя. Сделать выбор между ней и её предшественницей было нелегко, и уверенность, что он всё-таки выкрутится, снова покинула Артёма. Вдруг его словно ударило током. В нише стояла и нагло ухмылялась Вика. Более того, она подняла руку и издевательски помахала ему. Ненависть волной накрыла Артёма, и он вскипел от злости. Как эта проныра умудрилась сюда проникнуть? Выбиться. Весело ей смотреть, как он стоит возле столба, связанный и униженный. На мгновение он забыл о нависшей над ним угрозе. "И ты здесь, тварь. Я не знаю, что с тобой сделаю", воскликнул он. И изо всех сил рванулся к ненавистной девчонке. В тот же миг он услышал над головой зловещий свист и в ужасе зажмурился. В одно мгновение в голове у него промелькнули мысли про меч, про отца, про дом, про Дениса и даже про школу. Раздался звук удара. Артём не чувствовал боли и решился медленно приоткрыть глаза. В сантиметре от него В земляном полу торчал слегка покачиваясь знакомый меч. Артём перевёл взгляд на нишу, где только что стояла Вика, но там снова было темно. Слуги ордена принялись отвязывать его от столба. Но Артём не радовался свободе. Он испытывал горечь от того, что даже здесь не нашёл убежища. Каким-то образом Вика везде доставала его, отравляя жизнь. служители ордена отвязали Артёма и теперь стояли перед ним, почтительно склонив головы. Премьер торжественно провозгласил: "Я же говорил тебе, что герой не может ошибиться. Прими свой меч. Наверняка у тебя были основания оставить его там, где Клико нашёл его. И прости нас за столь негостеприимный приём. Когда на тропу войны выходит большое зло, Приходится быть очень бдительными. Мы должны были убедиться, что ты и есть герой. Герой! Клико нашёл меч героя, к нам пришёл герой! Воскличал карлик, радостно приплясывая вокруг Артёма. Значит, она и есть большое зло? Удивлённо переспросил Артём и на мгновение задумавшись, усмехнулся. Так и есть. Она самое большое зло. «Передайте великому проводнику, что у нас с ним один враг, и я с радостью буду сражаться на вашей стороне». «Отныне мы в твоем услужении», — склонился в поклоне премьер. Артем не мог прийти в себя от происшедшего. Было трудно поверить, что все так хорошо обошлось. Внезапно на него навалилась страшная усталость, и у него не осталось сил даже радоваться. Он хотел одного попасть домой. Но прежде нужно было получить ответ ещё на один вопрос. Как она сюда проникла? спросил он, кивнув на тёмную нишу, где только что стояла Вика. Она была не воплоти. Это всего лишь голограмма, пояснил премьер. Го- что? переспросил Артём, не веря своим ушам. Голограмма объёмное изображение. «Разве тебе не ведомо это понятие?» — удивился Октавус. «Вообще-то, ведомо, только как-то неожиданно», — сказал Артём. «Кто бы мог подумать, что в таком лохматом времени в Средневековье уже знают про голограмму?» — подумал он, невольно проникаясь уважением к служителям Ордена. «А теперь мне нужно найти выход», — устало сказал он. «Он там». Премьер указал на нишу. Артём заколебался. Ведь именно там скрылись гарпия и женщина-змея. Кто может поручиться, что это в самом деле голограммы? Однако он быстро отмёл эту мысль. После прошедшего испытания даже эти монстры не вселяли в него ужаса. Может, он и впрямь становится героем? Артём подошёл к углублению в стене и в полумраке увидел табличку со спасительным словом выход. Он толкнул её двумя руками, каменная кладка расступилась, и только оказавшись в своей комнате, Артём вспомнил, что забыл попрощаться.